Глава 17. Бегу глазами по строчкам. Подчерк светлого повелителя ровный, красивый, твердый. Я думала, сейчас будет в письме ругаться на меня за все оптом, но нет. Пишет одна отвлеченная тема. Как у меня дела? Не обижает ли меня демон? Предложил нашим землям сотрудничество. Интересовался, не надо ли чего еще, помимо повозок золотом. Он пришлет. Ха-ха. Нет, спасибо, больше не надо никаких подарочков со светлой стороны. «Сами как-нибудь справимся». Быстро на коря было ответное короткое письмо своим ужасным почерком и отправила Соколова свояся. Ответила, мол, что все отлично, ничего не надо и вообще ничего мне писать. Некогда мне. Еду по делам в гноме город. Спустя пару часов, когда только встали нашим отрядом на обед, неожиданно вернулся Белый Сокол. «Быстро они у повелителя летают, ничего не скажешь». Мне кажется, помимо магии, Кирин свою птичку не постеснялся пнуть для скорости. В новом письме повелитель наглеет, начинает давить и даже ругаться. Кирину очень не понравилось «Куда я еду?» Отчитал, сообщив, что это может быть опасно, что гномов надо к себе вызывать, а не ездить самой в их города лабиринты с ловушками, что там можно остаться навсегда и чтобы я немедленно возвращалась в свой дворец. Ответила достаточно мягко и во второй раз попросила мне больше не писать. Во время стоянки почувствовала, что хоть и люблю верховую езду, и тело реально хорошо держится в седле, но именно к долгой езде принцесса, предпочитавшая сидеть во дворце, совершенно не приспособлена. Тело уже начало болеть, к вечеру наверняка еще больше будет ныть. Ну а что будет завтра, не представляю. Выезжаем. Примерно спустя часа три, заметив в небе белую точку, застонала. Точка быстро приближается, принимая чертани сокола. «Пристрелить бы эту птицу?» Дроуд тут же с готовностью скидывает луки. «Эй, эй я пошутила, Опустить оружие!» В новом письме Кирин настойчиво попросил меня хотя бы отложить поездку и подождать, когда он пришлет ко мне отряд своих проверенных и опытных боевых магов для сопровождения. Тяжело вздохнула и быстро написала повелителю ответ. «В этот раз в выражениях не стеснялась». Ответила крайне нецензурно. Дабы он проникся, оскорбился, осознал, какая я плохая, и его светлейшество совершенно недостойное. Ну и отстал, наконец. Удивительно, но выводить ругательство мне получалось весьма красиво. К слову, еще заметила, что невольно начала подражать почерку повелителя. Уж очень красивый. Все отправила. «Я там поизгалялась над предками повелителя». И так его самого охарактеризовала, послав в самых разных и очень интересных направлениях, что теперь точно больше никогда не напишет. Будет обида навеки вечная, сразу поймет, какая недостойная недостойная темная. Хороший эльфийский принцесс так не ругаются. К ночи прибыли в маленький городок. В этом мире, в сравнении с моим прошлым, вообще все города небольшие, даже столица. С коня на постоялом дворе, сползаю, вот вообще никакая. Меня ловит кайдши и, не спрашивая, берет на руки и заносит в таверну. Я ни слова не говорю. Пускай несет сейчас со мной вообще все, что хочешь, можно делать. Демон заносит меня в номер, укладывает на постель. Но совсем уж не наглей. Все же выражаю я вялый протест. «Я сейчас сделаю вам массаж, моя госпожа. Нужно разогнать кровь. Вы почувствуете себя лучше». «О, массаж! Это я люблю». Уже через минуту я поняла, что не люблю массаж. «А, что ж ты делаешь, демон?» «Потерпите, госпожа». «Ай, ты издеваешься? Мстишь мне тогда?» «Нет, что вы. Вы моя любимая госпожа». «Ой». Орала, как резаная. Но после получаса пыток стало действительно хорошо. «Ух!» Встаю с постели, и тело летит. Тепло так. Кайдши действительно отлично размял. Я как новенькая. «Спасибо. Сейчас душ прямой и выйду ужинать. «Я прикажу подать нагретую воду в купальный». «Ой, а здесь нет магической подачи нагрева воды артефактами?» нет госпожа, я могу вам помочь с мытьем». «Да ну что ты, отдыхай». Не совсем не тяжело». «Мне тоже». Когда после мытья, переодевшись, спускаюсь в зал, замечаю на себе любопытные и веселые взгляды своей свиты и случайных посетителей. Подсаживаюсь за столик, где уже сидит Кайтши. Демон отодвигает для меня стол, а затем лично приносит еду с кухни. «Кайтши, а что это на меня все так подозрительно смотрят? Да и на себя. С непонятным уважением». В очень громко кричали, госпожа. Все думают, что у нас была близость. Сначала в шоке замерла, потом хохотнула. «Да, судя по тем звукам, что я издавала, все считают, что в этом деле ты очень силен». «Вы не огорчены за вашей пострадавшей репутации?» «Нет, конечно. Мне и так она не очень». Да и кому нужна эта моя репутация? Возможно, когда-нибудь вы захотите выйти замуж и... Ну уж нет. Зачем мне замуж? Ты сам думаешь, о чем говоришь? Вы так резко против брака? Ну, конечно. Сейчас я сама себе хозяйка, делаю, что хочу. Для чего мне муж? В этом мире все сразу перейдет под его власть. В этом мире? Ой. Я же не знаю, может, в твоем как-то иначе все устроено. Демоница замужней власти есть на первых ролях. «Не припомню такого». «Вот, даже у вас так». «Возможно, в будущем вы все-таки захотите семью, детей». «Для этого не обязательно выходить замуж». Демон поперхнулся чаем, который до этого спокойно пил. «Опять я котика смущаю своим широким кругозором». «Ваши дети будут бастардами». «Для начала их надо еще завести». «Бастарды или нет, главное, чтобы были любимыми и не брошенными». Я вот не бастарт, а по факту отношение ко мне было хуже, чем к приемной дочери. Ну все, демон тоже теперь в шоке сидит, задумался. Дверь таверны открывает очередной входящий посетитель, и вместе с ним в зал влетает белый сокол. В таверне стало очень тихо. Сделав круг под потолком, птица спланировала мне на плечо. «Да ладно». Открываю письмо.